С лет за шаровым в небо взмыл лак зеленого сержанта. Истребитель капитана Головлёва угодил при разбивке в выработу фугасом воронку, сделал сальто и, рухнув на кабину, взорвался, разбросав вокруг ошметки дюралей, дельта древесины издали взрыв показался короткой вспышкой перегоревшей электролампы, полыхнувшей, чтобы погаснуть на совсем. «Эх, пацан!» — Шаров отвлекся на секунду. «Разве можно подготовить пилота за паршивых три месяца? Кто это вообще придумал?» Радиосвязь между самолетами отсутствовала. Как только второй истребитель пристроился ведомым, Шаров развернул лаг на запад, вдогонку уходившим налегке изюлькерсом. — Будем карать гадов! — сквозь стиснутые челюсти процедил Шаров, и жажда мести вытеснила из души страх и сомнения. А Соня он в тот момент не думал. Соня оставалась на земле. Брошенная на произвол судьбы, она торчала у штабного барака. Как ни странно, Он почти не пострадал от бомб. Фугасы перекопали плацы а агитплакаты с бодрыми физиономиями красноармейцев, выглядели списанными из тира мишенями. Несколько бомб угодили в командирское общежитие, пробив жестяную крышу и разорвавшись на первом этаже. Барак сложился как карточный домик, похоронив под обломками обитателей. Из-под руин молили о помощи. Вскоре крики прекратились. Хотя бомбы и обошли штаб, это и не меняло общей картины. Штаб остался без полка, как голова бесконечности и туловища, что и доложил его начальник командир. Ни единого целого самолета, товарищ подполковник, все к чертям собачьим сгорело. — Хотя бы кто-то взлетел? — спросил комполка с надеждой. — Неизвестно, Артем Иванович, таких данных нет. А что у тебя вообще есть? крытником полка, хватая за седые виски, словно крестьяне на пепелище, увековеченные в марамере чужом. Стреляют меня!» — не без оснований предполагал командир. «Все такое головотяпство, и на два красных знамени за Испанию не посмотрят, и поощрениями от самого Варшилова подотрутся. Просрал полк! уй бля!» Пока он пребывал в прострации, бойцы подвезли на двуколке в воду. Стихийно образовалась цепочка. Вода в огне превращалась в пар. Горела еще сильнее, чем прежде. Командир стоял и смотрел в одну точку. Соне стало страшно. Она крепче притиснула Нинку. Дочка хрипла от крика и теперь надсадно кашляла. Гарь и ела глаза. «Ну куда теперь?» — думала Соня. Может, домой вернуться, пока все не образуется? Как едва ли не каждый обыкновенный человек. Она еще и верила в то, что все вскоре встанет на свои места, подтянутся наши, надают поджигателям войны по мягкому месту, потому как несокрушимая родная армия из популярной в войсковых частях строевой песни кому угодно Кустину мать покажет, причем на его же территории, и основатому фюреру, в том числе, — Твой где? — крикнула в ухо соседка, жена капитана Головлева. Она уже около четверти часа была вдовой, хотя пока об этом не знала. Капитан догорал в лаге, спрессованный между между бронеспинкой и мотором. — Григорий на аэродром поехал, — сказала Соня. — А твой? Значит, с моим вместе. Юрка сразу туда рванул. Сапоги дома забыл. «Сапоги — Сапоги? — переспросила Соня, и тут через и шипение пожара, через крики солдат и командиров донесся сухой треск выстрелов. — Что это? — сердце сжалось от нехорошего предчувствия. «Где — Где? — переспросила капитанша, и если как контузило при налете, слух не восстановился вполне. — Стреляют? Где стреляют? тем стрельбы нарастал, теперь ее услышали и другие люди, повернули головы в сторону выстрелов, став похожими на героев известной картины Карла Борюлова «Последний день Помпеи». А потом с околицы долетел металлический лязг десятков, если не сотен гусениц. «Танки!» — истошно завопил кто-то. Люди бросились в рассыпную. «Без паники!» Крикнул начальник штаба и дал пару выстрелов в воздух. На воне нарастающего грохота его пальбу навряд ли кто услыхал. Соне почудилось, что они с Нинкой остались одни, что все давным-давно убежали, а у нее ступни приросли к земле, к кошмарным сне. Затем известковая стена одной из казарм обвалилась, и в поднявшемся облаке пыли Соня увидела танк. Его хищный бронированный корпус казался свинцово-серым, а люки были задраены а за башню зацепилась сетка металлической солдатской кровати. Потом она отвалилась. Башня сделала полоборота, ствол пушки дрогнул и изрыгнул пламя. Грохот долетел до Сони через секунду, и она на мгновение оглохла. — Что ты стоишь, дура? — капитанша потащила Соню за угол. — К лесу! К лесу бежим! Соня помчалась со всех ног, прижимая Нинку к животу. Женщины пронеслись улочками обреченного военного городка. Дальше простиралось поле, а метров через пятьсот начиналась березовая роща с вкраплениями сосен и осин. Позади не утихала стрельба. Немецкие танки остановились, пропустив вперед пехоту». Солдаты караульного взвода и отдельные летчики отстреливались из-за домов, но были в считанные минуты сметены. Летчики сильны в облаках, а пехота — царица полей. Одна из танковых рот отклонилась, чтобы покончить с аэродромом. Танки таранили лбами беспомощные на земле истребители, довершая учиненный бомбардировщиками разгром. А затем, обогнув городок с востока, замкнули кольцо окружения. Командир истребительного полка, пара офицеров и дюжина бойцов засели в штабном бараке, пылающем с четырех сторон. Когда их осталось только трое, а патроны и гранаты вышли, раненый в обе ноги командир поблагодарил подчиненных за службу и стратил последний патрон на себя. Старлей и старшина, не сговариваясь, шагнули из руин, задрав руки. Соня и капитанша подбегали к опушке, когда сзади холестанул пулемет. Капитанша, охнув, повалилась лицом в траву. Соня тоже упала, едва не раздавив Нинку. Над головой пробежали трассеры. Стрелок фашистской бронемашины выпустил по беглянкам десяток пули и повел стволом дальше, удовлетворенный, проявленной меткостью. Фигурки исчезли в колосьях ржи. Соня лежа обернулась к капитанше и прикрыла ладошкой рот. — Ой, господи! — схлепывала она, по-пластунски пробираясь к лесу. Ребенка пришлось волочить, как рюкзак. Нинка, естественно, сошлась в плаче. — Заткнись, дура, заткнись! Вскоре они были под спасительной сенью деревьев. Ощупав ребенка и убедившись, что ноги и руки целы, Соня пошла через чащу, не соображая куда, лишь бы подальше от фашистов внезапным сокрушительным ударом любой армии приходится несладко красное не стало исключением войска откатывались неорганизованными потоками спонтанно огрызаясь от напирающих фашистов штабы утратили связь и управление царили неразбериха и паника противник прочно владел инициативой Танковые клинья рвали наспех организованную оборону в небе господствовала Люфтваффе.